Глава 2. Смерть его приписывали коварству Тиберии и стараниям Гнея Пизона, который в это время был наместником Сирии. Тот не скрывал, что ему придется иметь врагом или отца, или сына, словно иного выхода не было, и он преследовал Германика словами и делами жестоко и безудержу, даже в пору его болезни. За это, по возвращении в Рим, народ его чуть не растерзал, а сенат приговорил к смертной казни примечание осужденный на смертную казнь пизон успел покончить самоубийством дион